Глава десятая. Одри Тосни. Все же, насколько пластичная штука, человеческое мнение. Оно склоняется, как ковыль под порывом ветра, если появляется новая информация. И это хорошо. Первое впечатление о Баароне Харрисе было ужасным, но он стремительно открывался с новых сторон, как драгоценный, уже ограненный камень. Может, брак не будет настолько кошмарным, как мне казалось вчера вечером? Ну, грубоват, хамоват, властен. Так это все, наверное, можно терпеть, лишь бы не тиран-диктатор. Пока я плавала в околофилософских размышлениях, пролетело время, и в дверь некромко постучали. Я уставилась на нее во все глаза, но робко сказала «Войдите». «Да, это было странно после пансиона, где у нас отсутствовал свой угол, а защелки были лишь на уборных, и даже в спальне наставницы входили без спроса. А тут я сама себе хозяйка?» Поправочка, после Аарона. Дверь распахнулась, и порог перешагнул улыбающийся мистер Донован. «Добрый день, мисс Тосни!» со свойственным американцам оптимизмом поприветствовал помощник будущего мужа. Рад вас снова видеть. Здравствуйте. Вежливо улыбнулась я в ответ и, поднявшись, подала руку. Адвокат чарующе улыбнулся, перехватил мою ладонь, склонился и коснулся пальцев невесомым поцелуем. Я поразовела и мягко отняла руку, ощутив совершенно неуместную робость и волнение. Даже кончики пальцев немного задрожали. Что это я, действительно? Обычное приветствие от вежливого и воспитанного человека. Вспомнив грубоватого Аарона, который смотрелся слишком контрастно, я тихонько вздохнула. Может, стоит намекнуть мужу, что жена благородного происхождения — это еще не все, и нужно и самому подтянуть свои манеры. Перед глазами, как наяву, появился образ будущего мужа в нашу первую встречу, который тотчас сменился на того, каким я его увидела во вторую. Держу пари, что вести он себя умеет. Другое дело, что не хочет. Или не со всеми хочет. «Мне приказано отвезти вас домой, так что прошу на выход», — вновь улыбнулся Донован. Кивнув, я проследовал за ним. морально готовясь к тому, что сейчас снова придется идти через офис. Я была права, работники опять смотрели. И уже не из-под как это было в присутствии будущего мужа, а прямо, откровенно рассматривая и запоминая. Я шла уверенно, глядя вперед, и не позволяя даже тени страха появиться на моем лице. А в голове была одна мысль, лишь бы не споткнуться. Картинка того, как величественно шагающая я вдруг лечу носом вперед, ужасала своей реалистичностью. К счастью, все обошлось. Мы без помех достигли лифта, где я, облегченно выдохнув, привалилась к стеночке. «Тяжко дается всеобщее внимание», — понимающий хмыкнул Донован и обнадежил. «На приемах еще интереснее будет». эти хотя бы не лезут общаться и чесать о вас зубы зубы ужаснулась я не сразу дойдя до смысла и насказательной шутки арон весьма адвокат на какой-то миг замялся весьма яркая личность он не видит смысла прогибаться под общественное мнение даже в мелочах потому все будут гореть желанием пообщаться с его избранницей И не мне вам рассказывать про завуалированные шпильки и двусмысленности, принятые в высшем обществе. Это он о чем вообще? В мое образование уж точно не входило умение плавно огибать подводные камни в беседе с не особо приятными людьми. Почувствовав, как в животе поселился холодок, я решила, подобно легендарной Скарлетт О'Харе, думать о таких вещах завтра. Мне бы разобраться с сегодняшними и вчерашними потрясениями. Кстати, о них. «Мистер Донован, вы смогли выяснить что-то по поводу моего наследства?» — осведомилась я уже в машине. «Милая Одрия, если честно, я еще не начал заниматься вашим делом», — извиняюще улыбнулся мужчина, выруливая с подземного паркинга. «Просто слишком мало времени, но уверяю». Помощь вам стоит в приоритете моих дел. «Спасибо», — прозовело от смущения я. «Безумно вам благодарна». «Что вы, это в удовольствие», — отмахнулся Донован. «И ради восстановления справедливости. Я, к сожалению, отличаюсь обостренным чувством. Мешает жить периодически, знаете ли». «О, как я вас понимаю». «Поверьте, Одри, справедливый адвокат». «Горе в семье!» – рассмеялся в ответ мужчина, и на этом наша беседа как-то закруглилась. Я отвернулась к окну, с интересом наблюдая за пролетающими за стеклом улицами. Нью-Йорк разительно отличался от любого города Италии, но имел свое очарование. Огромный, величественный муравейник, в котором как никогда четко ощущаешь, что ты лишь часть системы. Маленькая шестеренка внутри механизма, или даже просто зазубрина на ней, которая, возможно, мешает движению. Мы выехали на оживленный проспект. С одной стороны дороги мелькали здания, а с другой... с другой раскинулся зеленый парк. Центральный. В последнее время его еще больше облагородили, и теперь гулять — одно удовольствие. В голосе Донова наслышались теплота и гордость. «Да, он красивый!» Я с тоской смотрела на проплывающие мимо деревья. «Если хотите, то можем оставить машину и немного пройтись», предложил чутко уловивший мое желание адвокат. «А так можно? А почему нет? Аарон не ограничивал нас во временных рамках». Я решительно кивнула. и непроизвольно стиснула пальцы на ремне безопасности. Очень хотелось на улицу, в зелень, вдохнуть полной грудью свежий воздух. Впрочем, как оказалось, со свежим воздухом я дала маху. Деревья тут, конечно, были, но центральный парк оказался не в силах победить нью-йоркский смог. Да и сам парк, искусственный до последнего нюанса. аккуратные газоны, подстриженные кустарники и даже кронам некоторых деревьев была предана форма. В общем, природы тут не было, было произведение рук человеческих на основе флоры. Нравится? Я покосилась на Донована и честно сказала: "Кажется, мне по душе более дикая природа". Тогда на этой почве вы однозначно сойдете с Сараном. Вновь вспомнил про моего будущего мужа-адвокат и добавил. «Он тоже любит дикость. Иногда даже слишком. Заражается, что ли? Всякий раз из отпуска в далеких уголках земли к нам возвращается неистовый неандерталец. Даже женщины жалуют, эм, то есть служащие». Донован смутился от слишком личной информации о дорогом начальстве, а я нахмурилась. Оговорка про женщин не порадовала. И я даже не знаю, чего было больше. Возмущение, что все в курсе, кого имеет мой женишок. Или девичьего страха. Потому что теперь весь дикий аппетит придется сносить мне. А вообще, Аарон отличный человек. С таким бодрым оптимизмом начал мужчина, что сразу стало ясно. Фальшивит. Он... он... Возникла пауза, во время которой Донован мучительно пытался вспомнить положительные стороны мистера Харриса. «Работу сиротам дает», — решила подсказать я. Донован возрадовался, подтвердил и после свернул с личности моего будущего супруга на более нейтральные темы — природу, погоду, киноиндустрию и литературу. Стоит отдать должное помощнику мистера Харриса. он умел вести беседу и увлечь собеседника чутко реагировал на интерес к выбранной им теме или его отсутствия. День был жарким и спустя какое то время меня одолела жажда. я все чаще облизывала губы с тоской глядя на ларьки с водой и мороженым своих скромных карманных денег я не взяла, а попросить у адвоката купить мне воды было неловко, как душно. Донован достал белоснежный платок и аккуратно промокнул лоб, на котором не было и следа испарены. В горле пересохло. «Одри, не хотите ли мороженого?» «Да, не откажусь». Донован огляделся и, заприметив ближайшую точку продаж, решительно повлек меня в ту сторону. Я шла в ногу с ним, моя ладонь лежала на рукаве его пиджака, и из глубин души, Помимо воли поднималась грусть, что замужем я буду не за этим галантным человеком, отлично разбирающимся во всех темах, которые я люблю. Мистер Донован вежлив, умен, красив и уж точно никогда не опустился бы до требований секса до свадьбы или таких унизительных проверок. Я выбрала себе один шарик шоколадного мороженого и мы отправились гулять дальше. Донован вообще себе купил маленькую бутылку воды и отпил от нее лишь номинально, подтвердив мои подозрения, что подошли к ларьку мы только из-за меня. Снова стало очень странно и обидно за судьбу. «Одри, а что вы думаете о поздней архитектуре барокко?» предложил очередную тему мистер Донован. И я с радостью ее подхватила, оживленно вовлекаясь в диалог и жестикулируя. На определенном моменте мистер Донован вдруг перестал улыбаться, глаза его потемнели, и он чуть хриплым голосом сказал «Одри!» «Что?» — замерлая, в панике думая о том, какую оплошность могла допустить. «У вас мороженое вот тут!» Он шагнул вперед и, коснувшись уголка моих губ, с нажимом провел пальцем по нижней. Я потрясенно округлила глаза и отскочила на шаг назад. Быстро промокнула губы салфеткой и, отведя глаза, тихо, но уверенно сказала. «Достаточно было просто сказать. Не делайте так больше, пожалуйста». «Да, конечно». Он с растерянным выражением лица запустил руку в волосы и, обезоруживающе улыбнувшись, сказал. «Простите, я немного забылся. тосни «Вы чудесная девушка, и на какой-то момент я понял, что завидую вашему будущему мужу. Получить в спутнице жизни такую, как вы, редкостная удача». Я порозовела от смущения и, опустив взгляд, ровно поблагодарила помощника Аарона за комплимент и компанию, а после предложила продолжить наш путь. Дорога не заняла много времени, и буквально через полчаса мы подъехали к особняку. «Был рад составить вам компанию, тосни ослепительно улыбнувшись, произнес Донован. «Еще раз простите за то недоразумение. Вы очень любезны». Я сделала вид, что оставила случившееся без внимания. Хотя, видит Бог, мне хотелось побыстрее сбежать. Что, собственно, я и исполнила, едва все вежливые расшаркивания были завершены. Я взбежала по ступенькам в дом и с огромным нетерпением умчалась в свое крыло, туда, где была хоть какая-то иллюзия безопасности. Из комнаты до вечера я вышла только один раз, на ужин. Арн так и не вернулся к этому часу, видимо, совсем обо мне позабыв, чему я была несказанно рада. Понадеившись, что и ночью обо мне никто не вспомнит, я специально отправилась спать пораньше. Там долго ворочалась в постели, прокручивая заново события дня. Поведение Аарона, его слова про бриллиант и его оправу, пьяницу Джима, сироту Миранду и напоследок слова Донована о дикой натуре моего жениха. Мне хотелось составить в голове полный портрет мистера Харриса, но ничего не выходило. Вроде бы неотесанный дикарь, но в то же время с безупречным вкусом. Грубиян, но только когда это было надо ему. От мыслей отвлек шорох за дверью. Я вздрогнула, вмиг осознавая, кто там. Звук повторился. Я ожидала, что Аарон войдет, но он почему-то медлил. Шли минуты. Я знала, что он там, и это напрягало. Пусть уж либо уходит, либо заходит. С этой мыслью я встала с кровати и быстро преодолела расстояние до двери, а после рывком распахнула ее, замирая. Аарон стоял у соседней стенки, уткнувшись в нее лбом, прикрыв глаза и держа в руках игрушечного медвежонка Тедди. «Аарон?» Он медленно открыл глаза, устало посмотрел на меня и произнес. «Мы сегодня так и не заехали в магазин игрушек, хотя я вроде как намекал». С этими словами он протянул мне игрушку, перевязанную голубой ленточкой. «Это тебе. Надеюсь, понравится».